Много применений. Ты обвинил меня в самонадеянности, когда я опустился в путь. Ты обвинил меня в том, что я увековечиваю свою неприязнь к рейзу и бавадину. И то, и другое справедливо. Каладин стоял на берегу, кидывая взглядом ландшафт за пределами лагеря, в то время как камень и Тефт приводили в действие его план. Плохой или хороший, время покажет. В его родном крае воздух стоял суша. За день до великой бури местность кардинально менялась, будто превращалась в пустыню. Перед бурей растения прятали листья в раковины, стволы и прочие убежища, чтобы сберечь воду. Но здесь, в более влажном климате, они не спешили. Многие камнепочки никогда полностью не прятались в раковины. Нередко встречались заросшие травяные участки. К северо от военных лагерей был лес, где люди Садиас добывали древесину. На равнине тоже кое-где росли деревья, огромные, широкими стволами, которые клонились к западу, и их толстые корни, похожие на пальцы, впивались в камень, который с годами покрывался сетью трещин. Калладин спрыгнул с телеги. Его работа заключалась в том, чтобы затаскивать в нее камни, которые другие мостовики приносили и складывали в кучи поблизости. Они трудились на широкое равнине в окружении камнепочек. Поросли травы и сорных кустиков, что выглядывали из-под валунов чаще с западной стороны. Они всегда были готовы спрятаться в тени, едва начнется великая буря. Выглядело это забавно. Каждый валун казался головой старика, у которого из ушей росли пучки зелено коричневых волос. В этих пучках искравались тонкие тростинки шишкотравника. Их жёсткие стебли венчали нежные листочки, с которые растение могло втягивать в ствол. Сами стволы, конечно же, никуда не прятались, но тем не менее находились в относительной безопасности, поскольку росли за валунами. Во время урагана их могло выдрать с корнями. Тогда, видимо, они цеплялись за камни где-нибудь в другом месте, когда ветер стихал. Колодин положил камень в телегу и подскочил к остальным. Нижняя часть булыжника была влажной от лишайника и крема. Шишкатравник растение хоть и не редкое, но все же довольно необычное. Краткого описания хватило, чтобы поиски камня и тефта увенчались скромными успехами. Настоящий прорыв, однако, случился после того, как к охоте присоединилось сил. Колодин поглядывал в ее сторону, спустившись за новым камнем. Спрэн, едва заметная, почти невидимая носилась туда-сюда и вела камни от одного побега к другому. Тефт не догадывался, каким образом здоровенному рогаеду удаётся всё время находить больше, чем ему. Но Каладин не собирался ничего объяснять. Он по-прежнему не понимал, почему камень видит девушку Спрена. Рогаед утверждал, что это у него от рождения. Подошли два мостовика: юнный Дани и безухи Джакс. волоча деревянные салазки, на которых лежал громадный валун. По их лицам текли струи пота. Когда они достигли телеги, Каладин отряхнул ладони и помог им поднять камень. Безухий Джаз одарил его мрачным взглядом и что-то неразборчиво пробормотал. Красавчик, Каладин кивнул на скальный осколок. Хорошая работа. Жак сердито посмотрел на него и зашагал прочь. Дани пожал плечами и поспешил следом за старшим товарищем. Как и предсказывал Камень, отправка отряда на сбор камней не добавила молодому мостовику популярности. Но ничего не поделаешь. Не было иного способа помочь лейтенанту и другим раненым. Как только Джакс и Дани ушли, Каладин невозмутимо забрался на телегу, опустился на колени, и, откинув брезент, глянул на целую охапку стеблей шишкотравника. Они были длиной с предплечьем. Колодин притворился, что двигает камни в фургоне. Но на самом деле связал два больших пучка, используя тонкие лозы камнепочки. Потом бросил связку за борт телеги. Возница отошел, чтобы поболтать со своим напарником из другой телеги. Колодин остался один, если не считать чуло, который притаился в каменной раковине и наблюдал за солнцем глазами бусинами. Парень спрыгнул с телеги и погрузил в нее еще один булыжник. Потом наклонился, словно для того, чтобы выкопать большой камень откуда-то снизу. На самом деле он ловко привязал тростник под днищем, рядом с двумя такими же узлами. Сбоку от лежной си было много пустого места, и там имелся деревянный штифт, который отлично подходил для того, чтобы прикреплять к нему что-либо. Не дай её зарезы кому-то придет в голову проверить днище, когда мы поедем обратно в лагерь. Аптекарь сказал, из одного стебля получается одна капля. Сколько тростинок понадобится Колодину? Он знал ответ на этот вопрос, столько, сколько получится собрать. Молодой мостовик выбрался наружу и загрузил в телегу еще один булыжник. Подошел камень, смуглокожий рогаед нёс огромный удлиненный валун. Никто, кроме него, не смог бы притащить такой в одиночку. Камень медленно шаркал ногами. Сил летала вокруг его головы и временами присаживалась на груз, не переставая наблюдать. Парень поспешил на помощь. Камень благодарно кивнул. Вдвоём они затащили валун в телегу. Камень вытер лопы и повернулся к Колодину. У того из кармана торчал пучок тростинок. Колодин схватил их и запихнул под брезент. Что мы делать, если кто-то заметит эти штуки? Объясним, что я плетельщик, сказал Каладин. Я хочу сплести себе шляпу от солнца. Камень фыркнул. Может, я её и прямо сделаю. Каладин вытер лоб. Самый раз при такой жаре. Но лучше, чтобы никто ничего не заметил. У нас этот пучок скорее всего отберут просто потому, что он нам нужен. Правда быть. Камень потянулся и посмотрел вверх вслед взлетевшей сил. Я скучать по пикам. Сил указала куда-то, и камень почтительно склонил голову прежде чем последовать за ней. Она однако, направив его в нужную сторону, порхнула обратно к оладину. Покружилась лентой и упала на бортик телеги, приняв облик женщины в развивающемся платье. "Он?" провозгласила Сил, скинув палец. "Мне очень нравится." "Кто, Рогает?" "Да," сказала она, скрестив руки на груди. "Он почтительный, в отличие от некоторых." "Отлично." Колодин закатил еще один камень на телегу. "Можешь теперь привязаться к нему вместо того, чтобы надоедать мне." Он попытался сказать это так, чтобы не выдать беспокойства. Колодин привык к обществу девушки Спрена. Спрэн фыркнула: "Я не могу привязаться к нему, он слишком почтительный". "Ты же только что сказала, что тебе это нравится". "Нравится? И совсем не нравится", сил проговорила это искренне, словно не заметила противоречия, потом вздохнула. "Я подшутила над ним и привела к чуловой на возной лепёшке. Он на меня даже не прикрикнул, просто глядел на него, словно пытался понять, нет ли в нем какого-то скрытого смысла. Она скривилась. Это неправильно. Наверное, рогаеды поклоняются с пренемом, предположил Каладин, вытирая лоб. Глупости. Люди верят и в куда более необычные вещи. В каком-то смысле, думаю, поклоняться с пренемом правильно. Вы же и в самом деле странные и волшебные. Я не странная, возразила Сил, скакивая. Я красиво и четко выражаю свои мысли. Она оперла руки в бока, но он видел по лицу, что это не от гнева. Девушка спрен менялась с каждым часом, становясь все более и более какой. Она не делалась в большей степени похожей на человека. Она обретала индивидуальность и умнела. Сил замолчала, когда подошел еще один мостовик. «Длиннолицы, лицы Натам. Он нес камень поменьше, явно стараясь не перетрудиться. "Эй, Натам!" сказал Каладин, наклоняясь, чтобы взять камень. "Как работается?" "Натам" пожал плечами. "Ты вроде говорил, что был когда-то фермером". Натам прислонился к телеге, игнорируя Колодина. Парень опустил булыжник, подвинул на нужное место. "Извини, что пришлось заставить всех работать". Но нам важно получить расположение газа и других мостовых расчетов. Натам не ответил. Это поможет нам остаться в живых, добавил молодой мостовик. Уж поверь. Натам снова пожал плечами и побрел прочь. Колодин вздохнул. Лучше б я спихнул вину за смену дежурства на газа. Это было бы нечестно, возмутилась сил. Но почему тебя так заботит честность? Заботит и все тут. Да? Колодин пыхтя, взялся за очередной валун. А приводить людей к навозным кучам это как, честно? Это другое. Я пошутила. Что-то я не понимаю, как. Он замолчал, приблизился другой мостовик. мостовику. сомневался, что кто-то еще обладал странным даром камня, позволяющим видеть сил, и не хотел, чтобы люди заметили, как он болтает сам с собой. Низкорослый жилистый мостовик назвался Шрамом. Хотя Каладин не видел на его лице ни одного заметного рубца. Парень попытался поболтать с темноволосым мостовиком с резкими чертами лица, но ничего не вышло. Этот человек даже наградил его грубым жестом, прежде чем потопать обратно. "Я что-то делаю не так?" Каладин покачал головой и спрыгнул с телеги. "Не так?" Сил не сводил из него глаз. думал, что спасение тех троих могло бы дать остальным надежду, но они по-прежнему ко всему безразличны. Некоторые сегодня наблюдали, как ты разминался с брусом на плечах. Наблюдали, согласился Каладин. Но им наплевать на раненых, всем, кроме камня. Но он всего лишь хочет вернуть мне долг. Даже тефт не собирался делиться едой. Они эгоистичны? Вряд ли это слово можно к ним применить. Он поднял камни, Не переставая подыскивать нужные слова, чтобы объяснить свои чувства. Когда я был рабом, ну, я все еще раб. Но когда было хуже всего, когда хозяева пытались выбить из меня способность к сопротивлению, я стал таким же, как они. Я себе был безразличен, совсем как зверь, просто работал, ни о чем не задумываясь. Сил хмурилась. Ничего удивительного, Колодин сам себя не понимал. И всё же, когда он произнёс эти слова вслух, кое-что начало проясняться. Я показал им, что мы можем выжить, но это ничего не значит. Если их жизни не стоят того, чтобы жить, им дальше на всё будет наплевать. С таким же успехом я бы мог предложить им целые горы сфер, но не дал бы возможности потратить это богатство. "Наверное", согласилась Сил. "Но что же ты будешь делать?" Он бросил взгляд на военный лагерь, от которого их отделяла каменистая равнина. Над кратерами поднимался дымок от множества полевых кухонь. Я не знаю, но, по-моему, нам понадобится намного больше этого тростника. Той ночью Каладин, Тефт и камень вышли в лабиринт улиц военного лагеря Садиса. Номон. Средняя луна излучала бледный голубовато-белый свет. Перед домами висели масляные фонари, указывая на таверны или бордели. Сферы могли бы обеспечить более яркий обновляемый свет. Но на одну можно купить связку свечей или бордюк масла, а потому такой вариант освещения представлялся явно дешевле. Чем вывешивать сферы там, где их могут украсть. Садис не стал учреждать комендантский час, но Колдин знал, что мостовикам не следует ночью покидать лесной склад в одиночку. Вокруг прогуливались полупьяные солдаты в грязных мундирах, шептались что-то на ухо шлюхам и похвалялись перед друзьями. Они оскорбляли мостовиков и безудержно хохотали. На улицах было темно, несмотря на фонари и лунный свет. Поскольку лагерь строился без плана, он казался неорганизованным. Тут каменные здания, там деревянные лачуги, а здесь палатки и опасно. Каладин и два его товарища отошли в сторону, пропуская большую компанию полупьяных солдат в расстёгнутых мундирах. Они бросили взгляд на мостовиков, но их было трое, включая мускулистого рогаеда. И этого хватило, чтобы умерить пыл солдата, который лишь рассмеялся и толкнул Каладина, проходя мимо. От него несло потом и дешёвым элем. Коладин едва сдержался. Дав сдачи, он за драку остался бы без жалования. Мне это не нравится. Сказал Тефт, бросив взгляд через плечо на компанию солдат. Я возвращаюсь в лагерь. Ты остаться, проворчал камень. Тефт закатил глаза. Думаешь, неуклюжий чул вроде тебя способен меня испугать? Я уйду, если захочу, и Тефт негромко проговорил Каладин. Ты нам нужен. Нужен. Это слово странным образом действовало на людей. Некоторые убегали, заслышав его. Другие начинали волноваться. Тевджи как будто только его и ждал. Он кивнул, что-то пробубнил себе под нос, но пошёл дальше вместе с ними. Вскоре они достигли места, где держали телеги. Огороженная каменистая площадка находилась вблизи от западного края лагеря. Ночью здесь никого не было, и лишь телеги стояли длинными рядами. Поблизости в загоне невысокими холмами дремали чёвы. Колодина осторожно крался вперёд, опасаясь дозорных. Но никто и не думал, что громоздкую штуку вроде телеги могут украсть из-под носа у солдат. Камень Легонько ткнул его локтем, потом указал куда-то в сторону погруженных в темноту загонов для чулов. Там на заборе сидел одинокий мальчишка и глядел на луну. Чулы достаточно цены, потому и их и сторожели. Вот бедолага Как часто ему приходилось не спать всю ночь, оберегая неуклюжих чудовищ. Каладин присел возле одной из телег, и два товарища последовали его примеру. Он указал на один из рядов, и камень двинулся туда. Каладин махнул в другую сторону, и тех закатил глаза, но сделал, что просили. Парень тихонько пробирался вдоль среднего ряда. Телег здесь стояло примерно тридцать. Десять на ряд, но проверка происходила быстро. Нужно было провести пальцами по задней планке, разыскивая отметину, которую он там оставил. Через несколько минут возле колодца появилась тень. Камень Рогаед махнул рукой и показал пять растопыренных пальцев. Пятая телега от начала. Колодин кивнул и двинулся туда. Стоило ему достичь нужной телеги, как со стороны, куда ушёл Тефт. послышался приглушённый вскрик. Колодин дёрнулся, потом осторожно приподнялся. высматривая дозорного, мальчишка по-прежнему глядел на луну, рассеянно пиная ногами соседнюю штакетину. Микс спустя к колодину торопливо подбежали камни, оробевши ТФ. "Прости", прошептал Седой мостовик. "Меня перепугала эта ходячая гора. Если бы я быть горой", фыркнул камень. "А чего ты не услышать, как я иду, а?" Каладин усмехнулся, ощупал заднюю часть указанной телеги. Пальцы нашли на дереве знак X. Он глубоко вздохнул, улёгся на спину и пролез под телегу. Тростник был там, связанный в 20 охапок, таких толстых, что он не мог их охватить одной рукой, даже растопырив пальцы. Слава тебе, Ише, вестнику удачи, прошептал он, отвязывая первую охапку. Всё на месте, спросил Тефт, наклоняясь в лунном свете и почёсывая бороду. Даже не верится, что мы столько нашли. Наверное, повыдёргивали весь тростник, что рос на равнине. Колодин вручил ему первый узел. Без сил они бы не собрали и от этого количества. Она летала с быстротой насекомого и чуяла, где следует искать нужное. Парень отвязал следующую охапку, протянул тефту. Тот связывал их друг с другом, превращая в большую вязанку. Пока Каладин работал, под фургон залетел в ворох белых листочков и превратился в силу. Она резко остановилась возле его головы. Охранников нигде нет. Я ни одного не увидела. Только мальчишка в загоне для чулов. Её бело-голубое полупрозрачное тело было почти невидимым в темноте. Надеюсь, этот росник сгодится, прошептал Каладин. Если он слишком пересох, всё будет хорошо. Хватит переживать, переживальщик. Я нашла тебе бутылочки. Правда? Он так удивился, что чуть было не сел, ударившись головой о днище. Сил кивнула. "Я покажу, принести не смогла, слишком тяжелые». Колодин быстро отвязал оставшиеся пучки и вручил их взволнованному Тефту. Выбрался из-под телеги, схватил две большие охапки, в каждой из которых было по три вязанки тростника. Тефт схватил две оставшиеся а камень умудрился взять три, засунув одну подмышку. Им нужно было место для работы, где никто бы не мешал. Хоть шеш котравник и казался бесполезным. Гас нашёл бы способ всё испортить, если бы увидел, чем они занимаются. Сначала бутылочки, подумал Каладин. Он кивнул с сил и она повела их от тележного двора к таверне. Та выглядела так, словно её весьма поспешно соорудили из старосортных досок, но солдатам внутри это не мешало развлекаться. Они так шумели, что Колодин невольно испугался, не развалится ли все здание. Позади в таверне в щербатом деревянном ящике обнаружились бутылочки из-под спиртного, предназначенные на выброс. Стекло стоило дорого, потому целые бутылки использовали повторно. Однако эти бутылки с трещинами или отбитыми горлышками. Колодин опустил свои вязанки и отобрал три почти неповрежденных сосуда. Вмыл их в ближайшей бочке с водой, Прежде чем спрятать в мешок, прихваченный специально для этой цели. Потом снова подобрал вязанки и кивнул товарищам. Постарайтесь вести себя так, словно делаете какую-нибудь нудную работу, сказал он. Опустите головы. Все вместе они вышли на главную улицу, неся вязанки, словно те были частью их задания. Они привлекали теперь куда меньше внимания, чем раньше. Мостовики обошли лесной склад, пересекли открытую каменистую площадку, которую использовали для построения войск, и спустились по склону к расколотым равнинам. Там их заметил дозорный. Колодин затаил дыхание, но ничего не сказал. Солдат, похоже, подметил их деловитость и решил, что кто-то дал мостовикам очередное задание. Попытались они покинуть лагерь, дело приняло бы совсем иной оборот. Но участок вблизи первых расщелин не был под запретом. Вскоре друзья подошли к тому месту, где как колодин чуть было не покончил с собой. Как же всё изменилось за несколько дней. Он чувствовал себя другим человеком, странной смесью того, кем был когда-то, раба, в которого превратился, и жалкого бедолаги, с которым ещё предстояло разобраться. Он помнил, как стоял на краю пропасти и смотрел вниз. Темнота по-прежнему приводила его в ужас. Если я не спасу мастовиков, то несчастный опять возьмёт верх, и на этот раз у него всё получится. Вдрогнув, Колодин опустил вязанки рядом с краем ущелья и сел. Два его товарища, поколебавшись, сделали то же самое. Мы их выкинем в пропасть, спросил Тефт, почёсывая бороду. После стольких трудов? Конечно, нет, Колодин медлил. Номан светила ярко, но вокруг по-прежнему была ночь. Сфера есть для чего? Насторожился мостовик. Для света тефт. Тефт заворчал и вытащил горст гранатовых грошей. Собирался потратить сегодня вечером, пояснил он, осколки мерцали в его ладони. Ну хорошо. Каладин взял один тростник. Что там говорил его отец об этом растении? Парень нерешительно отломил мохнатую верхушку, обнаружив в пустую сердцевину Взял стебель за другой конец и провёл вдоль неё плотно сжатыми пальцами. В бутылку упали две молочно-белые капли. Колодину давли улыбнулся и повторил всю операцию. На этот раз ничего не вышло, и он бросил её в пропасть. Он не хотел оставлять улик. Ты же сказал, что мы не будем их выбрасывать, укоризненно заметил Тефт. Колодин показал ему бутылку. Только после того, как получим это. Что это? Он именно прищурив глаза. Сок шишка травника, точнее, молочко шишка Это, по-моему, не совсем сок. В любом случае это сильный антисептик. Анти? Что? Не понял Тефт. Он отпугивает споры гниения, объяснил Каладин. Они вызывают инфекцию. Это молочко один из самых лучших антисептиков, какие есть. Даже если его нанести на уже зараженную рану, все равно поможет. Это было хорошо, потому что раны Лейтина приобрели багровый оттенок, и по ним ползали спрены гниения. Тефт фыркнул и посмотрел на вязанки. Тут тростника полным-полно. Знаю. Каладин протянул им две другие бутылки. Потому я рад, что мне не придется все выдавливать в одиночку. Тефт вздохнул, но сел и развязал одну из вязанок. Камень без всяких жалоб уселся, согнув колени, сжал ступнями бутылочку и принялся за работу. Лёгкий ветерок зашуршал в тростнике. "Почему ты о них заботишься?" наконец спросил Тефт. "Они мои люди. Старшина расчёта занимается другими вещами. Он занимается тем, что нужно всем", сказал Каладин, заметив, что сил подлетела ближе и слушает. "Тебе, мне, остальным" Думаешь, они такое допустят? спросил Тефт. «Светлоглазые капитаны. Думаешь, им есть до нас дело, и они вообще что-нибудь заметят? Тефт поколебался, потом фыркнул и выдавил очередной стебель. Могут и заметить. Камень с удивительной аккуратностью выдавливал сок из тростинок. трастинок. и не думал, что его большие пальцы способны быть такими осторожными, такими точными. Светлоглазые часто замечать те вещи, которые лучше бы не замечать. Тевт снова фыркнул, соглашаясь. Камень. Как ты сюда попал? поинтересовался Каладин. Как же вышло, что рогаед покинул свои горы и спустился в низины? Сынок, не стоит задавать такие вопросы, заметил Тефт, погрозив пальцем. Мы не обсуждаем прошлое. Мы ничего не обсуждаем, парировал Каладин. Ой, двое даже имён друг друга не знали. Имена это одно, проворчал Тефт. Прошлое совсем другое. Я хорошо быть, начал Камень. Я говорить об этом. Тефт что-то пробурчал себе под нос, но подался ближе, чтобы послушать рассказ Камня. Мой народ не имеет сколочных клинков, начал Рогаед своим низким гулким голосом. Ничего необычного, сказал Каладин. Кроме Алиткара, и Якеведа, мало какие королевства обладают клинками. Войски многие этим гордились. Неправда быть, возразил Камень. Талена иметь пять клинков и три полных доспеха. Все у королевской гвардии. Силай тоже иметь и доспехи и клинки. Есть такие королевства, например, Гердас, где один клинок и один доспех, и их передавать по наследству в королевской семье. Но мы Ункалаки, не иметь ни единого осколка. Многие из наших нуатома это как светлоглазые у вас, только у них не светлые глаза. Как можно быть светлоглазым, если у тебя не светлые глаза? Нахмурившись, удивился Тефт. Можно иметь темные глаза, пояснил Камень, словно говоря о совершенно очевидной вещи. Мы не так выбирать своих вожаков. Все сложно. Не прерывая историю, Он выдавил еще одну тростинку и бросил пустой стебель в кучу, что росла рядом. Но ну, Тома, они видят, что у нас нет осколков, и это большой позор. Они очень сильно хотят это оружие. Есть легенда, что ну а Тома, который первым получит клинок, стать королем. а королей у нас не быть уже много лет. Ни один пик не пойти войной на другой пик, если там быть человек с благословенным оружием. Так вы решили его купить? спросил Каладин. Ни один обладатель осколочного вооружения не продал бы свое оружие. Это реликвия, которую отняли у одного из сияющих отступников после их предательства. Камень рассмеялся. Ха, купить? Нет, мы не быть такими глупыми. Ну мой ну атома, он знать о вашем обычае, да? О том, который говорит, что если человек убить воина-осколочника, то клинок и доспех забрать себе. Ну вот, мой Нуатома, и его дом. Мы спуститься с гор великим караваном, чтобы найти и убить одного из ваших рыцарей. Колодин чуть не расхохотался. Думаю, на проверку все оказалось не так легко. Мой Нуатома не быть дураком. оправдывался камень. Он знать, что это трудно. Просто ваш обычай, он ведь дать нам надежду, понимаешь? Время от времени храбрый но ну Атомас спускается с гор, чтобы сразиться с владельцем осколочных клинка или доспеха. Когда-нибудь один из них победит, и мы получим свои осколки. Возможно, Колодин бросил пустую трастинку в пропасть, если только кто-нибудь согласится сразиться не на жизнь, а на смерть. О, они всегда соглашаются. Со смехом отозвался камень. Но ну Атома приносить много богатств и обещать всё отдать победителю. Ваши светлоглазые, они не могут пройти мимо такого тёплого пруда. Убить онкалаки без осколочного клинка это им кажется совсем не трудно. Многие нуатома погибли, но всё правильно. Когда-нибудь мы победим, и у вас будет один набор осколочного вооружения, сказал Колодин. Валиткаре их дюжины. Один это начало, камень пожал плечами. Но мой нуатома проиграл, так что я быть мостовик Погоди, вмешался Тефт. Ты проделал весь этот путь со своим Светлордом, и когда он проиграл, просто взял и пошел в мостовики? Нет, ты не понять, сказал Камень. Мой нуатома он вызвать великого князя Садиаса. Всем известно, что тут на расколотых равнинах много осколочников. Мой нуатома думает, легче сражаться с тем, у кого только доспех, а клинок добыть потом. И продолжал недоумевать Тефт. Когда мой Нуатома проиграл, все мы стали принадлежать Лорду Саниасу. Так ты раб, спросил Каладин, невольно потянувшись к собственным клеймам на лбу. Нет, у нас такого нету. Я не быть рабом моего Нуатомы. Я быть его семья. Семья! ахнул Тефт. Келик, так ты светлоглазый? Камень опять рассмеялся. Расхохотался от души. Каладин против собственной воли улыбнулся. С той поры, как он слышал такой смех, прошло очень много времени. Нет, нет. Я быть просто у Мартия, его кузен по-вашему. Так ты же все равно был его родственником. На пиках, объяснил Камень, родственники Светлорда прислуживать ему. Да что это за уклад такой? рассердился Тефт. Прислуживать собственной родне. Клянусь буря, я бы лучше умер. Да-да, я бы умер. Всё не так плохо. Ты не знаешь мою родню, возразил Тефт и вздрогнул. Камень опять рассмеялся. Ты бы охотнее служил тому, кого не знать, вроде этого Садиаса, человеку, который тебе чужой. Он покачал головой. Неизинники, тут слишком много воздуха. От него у вас больные головы. Слишком много воздуха. Переспросил Каладин: "Да? Как может быть слишком много воздуха? Он ведь повсюду". Это трудно объяснить. Камень хорошо владел языком олетя, но иногда забывал простейшие слова. Порой же строил фразы как надо. Чем быстрее рогаед говорил, тем больше слов пропускал. "У вас слишком много воздуха", продолжал Камень. "Приходи на пике, сам поймешь!» Возможно, Коладин бросил взгляд на Тефта, который только плечами пожал. "Но ты в кое чем ошибаешься. Ты сказал, мы служим тому, кого не знаем. Вообще-то я знаю Светлорда Садиса. И я его хорошо знаю". Камень вскинул бровь. Он надменный. Начал перечислять Каладин. "Мстительный, жадный, порочный до мозга костей". Рогаед улыбнулся. "Да, думаю, ты прав. Не лучший светлоглазы". лучших среди них нет. Они все одинаковые. Натерпелся от них, да? Каладин пожал плечами. Вопрос разбередил рану, которая еще не зажила. В любом случае твоему хозяину повезло. Повезло, что его убили? Повезло, что он не победил, пояснил Каладин. И не обнаружил, как его обманули. Они бы не позволили ему уйти, забрав доспех Садиаса. Чушь, мешался Тефт. Обычай. Обычай слепой свидетель обвинения. Это милая коробочка, в которую они упаковывают свою ложь, и за него мы и служим им. Тефт стиснул зубы. Сынок, я прожил на этом свете побольше твоего. Я многое знаю. Если простолюдин бьют вражеского воина в осколочном доспеке, он станет светлоглазым, так заведено. Колодин позволил спору увянуть. Если иллюзии тефта помогали ему отыскать свое место в этой военной неразберихе, ни Дину его разубеждать. Итак, ты был слугой, сказал он, обращаясь к камню. В свете Свет-лорда. Каким именно слугой? Он покопался в памяти в поисках нужного слова, вспоминая те дни, когда доводилось общаться с Выстоу или Рашоном. Локеем? Дворецким? Камень рассмеялся. Я поваром быть. Мой новото не спустился бы в низины без своего повара. Ваша еда в ней так много пряностей, что ничего другого уже не почувствовать. Вы камни съесть, если их перцем посыпать. И кто тут у нас заговорил о еде? Мрачно бросил Тефт. Рогаед. Каладин нахмурился. Кстати, а почему твой народ так называют? Потому что они едят рога испансерных животных, которых ловят сказал Тефт. То, что снаружи. Камень улыбнулся, и в его взгляде появилась тоска. Ах, да чего же вкусно. Так вы действительно идите, панцири? уточнил Каладин. — У нас очень крепкие зубы, с гордостью ответил Рогаед. — Но погоди-ка. Ты теперь узнать мою историю. Светлорд Садис, он не был уверен, что делать с большинством из нас. Кто-то стать солдатом, кто-то служить в главном доме. Я приготовил для него одно блюдо, и он отправит меня в мостовой расчет. Камень поколебался. Я вроде как э, улучшил суп. Улучшил? переспросил Каладин, приподняв бровь. Рогаёт вдруг смутился. Понимаешь, я быть сильно злой из-за смерти моего Нуатомы. И я подумал, эти низинники У них языки аж паренные обожжённые той едой, что они едят. Они не чуют вкуса, и вот я. И «И что? Поторопил Каладин. Чули навоз. пояснил Камень. Кажется, у него вкус сильнее, чем я думал. Постой, уточнил Тефт. Ты добавил чули в навоз суп великого князя Садиса? А, да, вообще-то и в хлеб тоже, и украсил им свиную отбивную, и сделал соус, чтобы мазать на горы. Учулье на навоза я так решить, много применений. Тефт так хохотал, что проснулось эхо. Он упал на бок, развеселившись. И Каладин испугался, как бы пожилой мостовик не свалился в пропасть. Рагэт. Наконец выдавил тефт С меня выпивка. Камень улыбнулся. Парень потрясенно покачал головой. Он внезапно все понял. Что такое? спросил Камень, явно заметив выражение его лица. Это нам и нужно, сказал Каладин. – Это вот что я пропустил. Камень растерянно моргнул. Тебе нужен чули навоз? Тефта опять раскахотался. Нет, возразил Колодин. Я, я лучше покажу, но сначала надо разобраться с соком шишкатравника. Они одну вязанку не прикончили, а пальцы уже болели. Ну а ты, Каладин?» – спросил камень. Я тебе рассказывать свою историю, ты рассказывать свою. Как ты докатиться до этих отметин на лбу? Ага, сказал Тефт, вытирая слезы. Ты тоже чью-то еду изгадил. Я думал, ты считаешь прошлое мостовиков запретным», – приетным. Каладин. Я разговарил камня. Возразил Тефт. Это будет справедливо. Значит, если я расскажу свою историю, ты поведаешь нам свою. Тефт мгновенно помрачнил. Так, послушай. Я не собираюсь. Я убил человека, сказал Каладин. Тефт примолк. Камень встрепенулся. Сил как подметил парень, все еще наблюдала за ними с интересом. Это было странно. Обычно ее внимание ни на чем не задерживалось надолго. Убил человека? переспросил Камень. И после этой вещи тебя сделать рабом? Разве обычно за убийство не наказывать смертью? Это было не убийство, негромко проговорил Каладин, вспоминая раба с неряшливой бородой, который задавал ему те же самые вопросы в фургоне Твалква. Меня даже поблагодарил за это один важный человек. Он замолчал, а потом Наконец спросил Тефт. Потом Каладин посмотрел на тростинку. На западе садилась номан, и на востоке восходил маленький зеленый диск мишем, последней луны. Потом оказалось, что Светлоглазым не нравится, когда кто-то отказывается от их подарков. Мостовики ждали продолжения, но Каладин принялся молча выдавливать сок из тростника. Он был потрясён тем, до чего болезненными оставались воспоминания приключившимся в войске Амарама. Тефты Камень ощутили его чувства. Или поняли, что он сказал достаточно, и оба занялись работой, не задавая больше вопросов.